Глава девятая. Незапланированные неприятности. Защитники деревни представляли собой до боли знакомое зрелище. По тому, как они двигались, каким оружием били и как выглядели, я сделал вывод, что это посредственности, а не настоящие практики. Чего стоит непропорционально большая рука главного нападающего. Верный признак перекоса в развитии. Последующие события показали, что я был прав в своей оценке. Самка Сурхов прорвалась в этот мир и натурально завизжала. Вместе с ее криком полетели блестящие лезвия энергии, будто кто-то кинул хорошо заточенные ножи, если бы таковые делали размером со взрослого человека. Лезвия вспороли ближайшие сугробы, полетели в нас с кай и накрыли защитников. Я на автомате отпрыгнул, подал энергию в руку и отбил чужое таинство так, как учила Кая. Кисть обдало болью, по коже будто напильником прошлись, а рука в куртке клочья разорвала. Кая справилась получше, но от столкновения отлетела назад и плюхнулась задницей в снег. Мешок с добычей отлетел в сторону, разорвался, и драгоценные специи разлетелись. Трем мужчинам повезло меньше. Тот, что с большой рукой, выставил ее перед собой. Брызнула кровь и его вжала в землю. Тот, что справа стоял, он... Его разрезало на две части. Он даже среагировать не успел. тому, что слева полоснуло по бедру, он заорал и завалился рядом с костром. Сурх, с которым он сражался, бросился на него и цапнул зубами за лицо. Крик оборвался, а тело забилось в судорогах. Они нам не помощники. Убежать от самки тоже не получится. Придется принимать бой. Нам не надо было обсуждать с план, чтобы начать действовать. Самка прыгнула в нашу сторону. Приземлилась не очень удачно. Ее ноги разъехались по снегу и земле. Она проскочила вперед, не задев нас, и полетела кубарем. Я от такого подарка растерялся, но самую малость, что не помешало мне зачерпнуть энергию вложить туда все доступные эмоции, выбрать наиболее подходящее с виду место и нанести удар. Темное лезвие вышло точечным, как разделочный нож, цель которого — нанести один единственный укол и ослабить защиту, если та имеется. В следующий миг в то же самое место прилетел удар Кай. Ее темное лезвие отличалось от моего, скорее как удар саблей, Широкий, мощный и подавляющий. На спине монстра появилась широкая рана. Самка пошатнулась, и я кинул второй кинжал. Да, сейчас я их формировал гораздо быстрее. Вторая атака вышла слабее. Это была цена за скорость. Но и так, попав в открытую рану, расширил ее. Я рассчитывал на то, что при переходе, тем более столь серьезного существа в неподходящую ночь, Оно получит за это штрафы. Вполне конкретного, ослабляющего характера. Да и погодные условия самки явно не знакомы. Вон как сглупило и подставилось. Чужое замешательство и растерянность первых мгновений возможно были нашим главным шансом. Кая тоже должна была это понимать. Поэтому ударила немедля, расширив рану еще сильнее. По ощущениям это как рубить твердое дерево. Топоры у нас, может и острые, но существо поддавалось с трудом. Вот она встала, закрылась бронированной рукой от нас и бросила злобный взгляд, попятившись. Получай! раздался крик за спиной твари. Это орал тот рукастый мужчина. Кажется, я его недооценил, и он смог пережить атаку. Сейчас он добивал Сурха который жрал его напарника. Второго сурха ранили до этого, и он вяло полз куда-то в сторону, используя лишь передние конечности. Перебит позвоночник. Стандартная тактика против твердых тварей. Шум отвлек самку. Она посмотрела на мужика и потратила драгоценные секунды, решая, на кого напасть. Точно дезориентирована. Теперь это не предположение, а уверенность. Когда существо повернуло морду к нам, Кая ударила по глазам. На этот раз рев был куда пронзительнее. И ему ответили. Обернувшись, я увидел остальную стаю, что появлялась из темноты. Не сразу скопом, а рассеявшись по разным местам, что давало несколько секунд до того, как все соберутся. «Да чтоб вас невежество забрало!» «Мой потолок сейчас!» Десять-пятнадцать лезвий за бой. Количество зависит от силы каждого. Зная опасность и крепость существ, легко предсказать, что меня одного не хватит для победы над всей стаей. Да меня на старшего сурха не хватит. А их здесь три. Тоже дезориентированных, кстати. Тем временем Кая продолжила атаковать самку. Во всю доступную мощь лупила. Одно лезвие за другим. Выглядело внушительно, но любое расточительство имеет свойство быстро заканчиваться. Я знал, насколько девушки хватит, поэтому бросился вперед, на ходу вытаскивая из петли лезвие от копья. Ранее кожей у основания обмотал и получился пусть не самый лучший, но длинный и опасный нож. Сейчас я сильно рисковал. Одна малейшая ошибка — и быть мне раздавленным. Но если не воспользоваться дезориентацией противника и тем ущербом, что ему нанесла Кая, то... В момент, когда она остановилась, а израненная самка замерла, я оказался рядом с монстром и полоснул острием по внутренней части ноги. Размеры существа позволяли проскочить под ним, особо не пригибаясь. Брызнула черной кровью — Но я не остановился и вонзил лезвие в таз, выпуская через него поток разрушительной энергии. Это не было хлестким ударом, но и так разворотило внутренности, отчего тварь пошатнулась и упала на колени, меня при этом не задев. Я прыгнул с самки на спину и вбил кинжал под лопатку, встык между броней. Еще и ладонью добавил, колачивая поглубже и запуская волну энергии. Финальную точку поставила Кая. Ее темное лезвие, сконцентрированное и пылающее от вложенной силы, вонзилось в шею и отделило голову наполовину. Та сползла на бок, натянула лоскуты жил, и два перевернутых глаза уставились на меня. «Надо уходить!» — крикнула девушка. «Ты с ума сошла!» — указал я на остальную стаю. За время добивания самки те пришли в себя. Младшие сурхи собрались вокруг старших. Они не походили на себя прежних, приняв более знакомый для мира людей вид. Я не знал, почему они так меняются, в то время как мы с Кай после путешествия остались прежними. Но факт есть факт. Трансформация закончилась, и в любой миг они бросятся в бой. «Вы кто такие, чтоб вас ночь проглотила?» Снова донесся голос рукастого мужчины. «Это он зря, конечно. Пусть он и старше, бороду длинную носит, но мы только что сильного монстра уложили. Сомневаюсь, что он сам бы смог так сделать». Еще и внимание стаи привлек своим криком. Они сдвинулись с места и запрыгали к нам. Точнее, прыгали младшие сурхи. А вот старшие топали и формировали таинство. Мужчина это заметил. Я увидел у него на руке перевязку. Успел позаботиться о себе. Двое других так и продолжили лежать в снегу. С разрубленным на две части понятно. А тот, что ногу потерял, мог бы и выжить. Но маловероятно. Нет здесь нормальной медицины. Пожалуй... Этот защитник сделал то единственное, что ему оставалось. Развернулся и побежал в сторону деревни. Один бы он со стаей не справился. А так был шанс укрыться за стеной и... либо предупредить жителей, либо сбежать. Чем закончится его личная история, я увидел сразу. Старший Сурх выпустил таинство и стрела с рыжим отливом врезалась мужчине в спину, пробив его насквозь. «Тарана, чтоб тебя!» Кая оказалась рядом со мной, схватила за руку и потащила в сторону ближайшего леса. «Надо помочь!» Зашипел я на нее в ответ. «Нужен маневр, идиот!» От ее слов стало полегче. «Самое простое — это оторваться и скрыться» сил хватит, чтобы сбросить след. В этом случае сурхи разнесут деревню и убьют всех жителей. Раньше я никогда не замечал в себе порывов защитить кого-то постороннего, но это же мы привели беду на людские головы. Как-то бесчеловечно не попытаться это исправить. А еще мне в тот момент вспомнился почему-то барон, который в наглую забрал у нас припасы обрекая деревню на проблемы. «Легкое решение для барона — трудные дни для обычных крестьян». Отбежали мы шагов на тридцать, спрятавшись за усыпанными снегом деревьями. Часть сурхов во главе с одним старшим отделилась и направилась к нам. Всего четверо противников. Основная масса отправилась в сторону деревни. «Как бы мне ни хотелось помочь...» Я понимал, что здесь и сейчас не могу решить проблему. Нужно сначала разобраться с малым отрядом, а потом уже на помощь бежать. «Сначала мелкие уродцы», — выдохнула Кая. Короткая пробежка по сугробам кого хочешь измотает. С урхом в этом вопросе проще было. Они прыгали метра на четыре вперед, застревали в снегу, но это не мешало им вскоре снова прыгнуть. Несколько странное зрелище, но что есть, то есть. Стандартный вариант охоты на младшего сурха — ударить его чем-нибудь потяжелее. Шкура у них прочная. Если не владеешь подходящими таинствами, то мечом, копьем или стрелой нечего и пытаться пробить. Я же с ними разбирался с помощью копья с мертвым лезвием, делая через касание выплеск энергии. Если попасть в правильную точку, хватает одной атаки, чтобы как минимум нанести серьезные повреждения. Если сурха замедлить и лишить способности прыгать, он перестает быть опасным. Сейчас у меня копья не было. «Разделяемся!» Бросил я Кая и побежал в сторону по дуге. Она выругалась мне в спину, но остановить не успела. Пара сурхов... Отделилась от малого отряда, а старший выпустил в меня таинство. Прыгнув, я зарылся в сугроб, но удара избежал. Проклятый снег! Как же он ограничивал и лишал мобильности! Я еще и в особо большой пласт угодил, зарывшись чуть ли не по пояс. Свистнула, и рядом со мной снег осел. Снова таинство, от которого я чудом увернулся. Помогая себе руками, преодолел злополучный участок и выбрался на дорогу. В этот момент по мне попали. Словно тараном в спину угодили. Меня бросило вперед, и я пропахал новую борозду, тормозя руками и... лицом. Приподнявшись, выплюнул пригоршню снега и издал стон. А это больно. Понимая, что следующий удар и последним может оказаться, поднялся шатнулся в сторону и побежал. Судя по хрусту, сурхи были где-то опасно близко. Почему медлит Кая? Или она там смеется, наблюдая за моими жалкими попытками бежать? Мчался я к одной единственной цели. Тому оружию, которым пользовался рукастый. У остальных убитых тоже должно что-то быть, но именно этот тип — главная ударная сила, а значит... «Стоит рассчитывать, что и его оружие получше будет». Домчался я до трупа приблизительно в тот же момент, когда меня нагнали сурхи. Нормальные исследования проводить времени не было. Но если оценивать на глаз, они еще не до конца адаптировались. Может, из-за самого перехода тормозили. А может, их так зима оглушила. Повезло, что боевой молот валялся рядом с мужиком». Рукоятью вверх торчал. Это еще одна причина, почему я рванул именно сюда. Снега столько, что целый оружейный склад потерять можно. Не то, что одно оружие. Искать по сугробам, чем сражались остальные, не было времени. А этот мужчина молот аккуратно уронил. Я заранее приметил. Схватившись за рукоять, ожидал, что не смогу вытащить, но нет. Закалка не прошла даром. Удар вышел кривым. Меня чуть не занесло, а в момент попадания, когда плоская часть молота обрушилась на голову собравшегося атаковать сурха, оружие выбило из рук, и еще и кисти отсушив. Второго сурха я встретил темным лезвием. Прямо в пасть запустил. Ему зубы повыбивало и оскал расширило. Еще и череп разворотило. Вот что дыхание смерти с людьми делает. «Заставляет выкладываться, как никогда раньше». Глянул что-то Мукаи. Она младшего сурха убила и сейчас кружила вокруг старшей особи. Вытащил молот из снега, крутанул им пару раз, привыкая к весу. «Все же тяжелый, зараза». Рассчитан на взрослого, сильного мужчину. Полноценно сражаться не получится. Оба сурха еще дергались, поэтому я не поленился и добил их. Заодно я оружие опробовал. Это сейчас мне повезло, и я всего лишь руки отбил. А могло и иначе выйти. Отскочило бы мне куда-нибудь в голову или ногу, знал бы тогда, как за чужие игрушки хвататься. Когда дошел до Каи, она смогла отрубить ногу Сурху. Тот упал на грудь, потянулся к девушке, а она пятилась. Силы на исходе, догадался я. Подгадав момент, опустил молот старшему сурху на голову, а потом еще раз, для надежности. «Ты не спешил», — сказала Кая. Опять ее волосы слиплись. Стоит девушке выложиться, как красивая грива в половую тряпку превращается. А если так на морозе постоит, то ледяной коркой волосы покроются. Зарождающийся разговор — Прервал крик. Я обернулся и увидел, что два старших сурха разломали забор и забрались на территорию деревни. Наверняка шум разбудил жителей, и те подняли панику. Пока не все так критично. Лягушки только забираются вниз, но дальше. Дальше жители деревни начнут умирать. «Идем», — позвал я Каю. «Куда?» — Тая не подумала сдвинуться. Надо закончить начатое. Нас не хватит на всю стаю, качнула она головой, убирая мокрую прядь со лба. Я посмотрел в сторону деревни. Так просто уйти. Каждый сам должен о себе заботиться. Это честно и справедливо. Почему же я тогда чувствую неправильность этого? Как знаешь, ответил Кая, перехватил молот и пошел в сторону деревни. «Ты дурак, Ирана!» — донеслось мне вслед. «Погибнешь там!» Не оборачиваясь, я продолжил двигаться вперед, сам не зная, почему так делаю. Метры, что отделяли меня от деревни, были не тем расстоянием, за которое можно придумать хороший план, позволяющий выжить и убить своих врагов. Напасть в лобовую — не вариант. Мне и одного старшего сурха хватит, чтобы погибнуть» а их там двое и штук пятнадцать мелких тварей. Отвлечь внимание и увести в сторону тоже не получится, момент упущен. Сурхи подчиняются одной конкретной логике, попадая в мир людей. Добраться до живых и уничтожить их. Кая рассказала, что есть теория, будто они так развиваются. Люди для них — те же специи. От этой идеи мне сейчас не легче. Сурхи вот-вот устроят бойню, а у меня тупо нет решения, как с ними разобраться и спасти всех жителей. Пожалуй, стоит признать, что всех выручить и не получится. А действовать придется по принципу сокращения проблемы. Сделаю, что могу, а там будь что будет. На последних метрах я ускорился. Дыхание перевел более-менее, и был готов к следующему раунду. Одного взгляда хватило, чтобы оценить диспозицию. Сурхи разбрелись по деревне. Старшие особи разломали по дому каждая и сейчас убивали жителей. Уже убили. Прямо на моих глазах Сурх поймал женщину и откусил ей голову. Та только и успела что истошно завизжать, когда ее жизнь оборвалась. Я задавил эмоции. Не сейчас. Нельзя паниковать. Первой целью выбрал ближайшего сурха, который пытался выломать дверь. Ужас долой, а вот злость и решительность я вложил в удар. Сурх и обернуться не успел, как молот впечатался ему в спину. Я знал, куда бить, чтобы сломать позвоночник и лишить подвижности. Тело рухнуло на дверь, которая и так на ладан дышала. Еще и сила удара добавилась. Последний рубеж жильцов рухнул, и внутри завизжали. Идиоты! Нет бы как мышки тихо сидеть, а они внимание к себе привлекают. Те лягушки, что рядом находились, заметили неладно и бросились ко мне. Я отпрыгнул в сторону, проскользил по ледяной корке, а сурх врезался в стен дома и оттолкнулся от нее, прыгая за мной. Пригнувшись, я пропустил его мимо, а дальше рванул за дом, чтобы скрыться от остальных противников. Повезло, что здесь типичная для крестьян застройка. Дома стоят плотно друг к другу. Между ними еще попробуй пройти. Человек-то протиснется, а вот Сурх, самый шустрый, который прыгал за мной, со всей дури влетел в зазор, Зацепился и свалился боком в снег. Занеся молот, я приголубил тварь, а потом еще разок для надежности. Грязная работа. Я, по сути, не убиваю, а калечу, но иначе нельзя. Где-то рядом раздался грохот и новый крик. Сурхи продолжали убивать, а я тут в игры играю, лишь на жалкие укусы способный. С новой злостью встретил вторую тварь. Хороший молот мне попался. Одна сторона у него плоская, как раз, чтобы кости дробить, а вторая острая, чтобы шкуру пробивать. По большому счету сурхи самые безобидные существа, если знать, как с ними обращаться. Любой крепкий мужчина, покажи ему, что как, дадай дай хорошее оружие, при небольшой удаче справится. Если сурхов двое, то иной расклад. Нужно что-то большее, чем пустая удача, если же их стая. Все портили старшие вожаки. Мои шалости они заметили. Стоило высунуться из проулка, а я не дурак идти тем же путем, как в стену рядом врезалось таинство. Почему-то способности старших изменились после перехода. Они не волны ко мне поднимали опуляли аналогами темных лезвий, только с металлическим и рыжеватым отливом. Таинство оставило на бревне борозду с меня размером. Щепки разлетелись, а я отшатнулся и бросился в другую сторону. Самое время перемахнуть через забор и броситься бежать отсюда, но нет. Еще один крик, и я почувствовал бессилие, прямо как тогда, когда убили Элизу. Из-за моего любопытства и глупости. По шуму вокруг я догадался, что меня окружают. Бросился вдоль забора и, когда сурх выпрыгнул из прохода, врезал ему в морду, подловив прыжки. Только не рассчитал. Сам поскользнулся. Падущая туша задела меня, чем усугубила ситуацию. Сурх врезался в поленницу, а я просто на земле растянулся что в данной ситуации было смерти подобно. Раздался хруст, хлопок, и ногу обожгло болью. В тот же момент меня дернуло вправо и наверх. Короткий полет, и я врезался в стену. Рядом зарычал сурх, он как дикий зверь пригнулся и шипел. В глазах у меня двоилось, и я так сразу не мог сказать, сколько монстров вышло против меня. Когда сурху надоело угрожающе рычать, и он бросился вперед, чтобы вцепиться в меня, его встретило темное лезвие, куда я вложил всю свою боль и волю к жизни. «Я из принципа не сдохну здесь, да покарает меня невежество!» Зацепившись рукой за выступ бревна, приподнялся и охнул от боли. Ногу прокусили. Не сильно. Штаны из кожи сурхов защитили, но... Еще две твари подбирались ко мне с двух сторон. «Сзади дом. Впереди – отползающий с разорванной мордой сурх. Эти твари либо прыгают и пытаются подгрести под себя, либо…» «Та, что справа шагнула ко мне и ударила лапой. Скорее пугает, а не всерьез атакует. Передние конечности у лягушек короткие, да и когтей нормальных нет. Не особо страшно, в отличие от мощной челюсти, что и камень перегрызет». «С раненой ногой много не навоюешь. С молотом здесь тоже не развернешься. Тот, что слева, бросился на меня. Челюсть клацнула опасно близко, и я подставил под зубы рукоять. Сурх вцепился в нее, вырвал оружие из моих рук и отшвырнул. Тот, что справа, когда я отвлекся, тоже напрыгнул, но я успел дернуться в сторону, и челюсти сомкнулись, пусть и рядом». Но все же не на мне. Оставшись без оружия, собрал останки энергии и врезал по черепу навалившейся твари. Чужие лапы схватили, прижали к стене дома, приподняли вверх. Взрывная энергия вошла в голову, отчего глаза Сурха лопнули, как перезревшие фрукты. Он инстинктивно отшатнулся, закрутил башкой, врезался в того, который оружие вырвал. Использовав это, Я бросился в просвет, игнорируя боль в ноге. Не убежал. Из темноты выпрыгнула третья фигура, снесла меня, и мы покатились по земле. Сурхи крайне опасны, если добрались до тебя. Сжимают лапами как нижними, так и верхними, а зубами вгрызаются в мясо. Оказавшись внизу, увидел, как раскрывается пасть. Впереди ждала мучительная смерть, но не меня. Темное лезвие пробило голову Сурха, на меня брызнула черная смазка и ошметки внутренностей, глаза залило, попало в рот, и я задергался, пытаясь выкарабкаться и отплеваться. Когда справился, собрал пригоршню снега и оттер себе лицо. Язык жгло, как и глаза. То, что заменяло сурхом кровь, было до противного жгучей и разъедающей субстанцией. Не яд и не кислота, но приятного мало. Когда восстановил зрение, увидел стоящую рядом Каю. Она держала в руке оброненный мною молот, закинув его себе на плечо. Поза настолько же глупая, насколько и пафосная. Девушка не единственная, кто находился на задней части дворов, «Между домами и забором. За ней я увидел тени, что перелезали через забор. Кто-то из крестьян собрался бежать. В целом мудрое решение. Во время ночи обычному человеку трудно спастись в лесу, но шансов точно больше, чем в деревне, где хозяйничает стая». «Теперь ты готов уйти?» – прошипела раздраженно Кая. Я оперся на левую ногу, забыв, что ее прокусили. Вспышка боли, прострелившая от икор до макушки, живо напомнила, что я сейчас не боец. Внутри щекотал пустой источник. Кая рассказывала, что когда достигает опустошения, чувствует холод, а у меня вот щекотка. Не глядя бы с ней поменялся. Шум в ушах прекратился, и я услышал разом множество звуков. Где-то рядом плакал ребенок, кричали женщины и мужчины. Крики разные, не только ужаса, но и попыток предпринять что-то, как-то спастись. Слышал я и звук ломаемого дерева, предсмертные крики и рык монстров. С неба повалил снег. Снежинки коснулись лица, но я этого не почувствовал. Настолько был напряжен. «Мы... не можем уйти?» — резко перебила Кая. «Так иди, убей еще кого-нибудь. Хочешь?» Продолжу молот. Яду в ее голосе хватило бы отравить десяток стай. Не дав мне ответить, дом рядом с нами взорвался, и оттуда вывалился разъяренный сурх.